предисловии. Чем больше мы изучаем французскую революцию, тем более мы узнаем, насколько еще несовершенна история этого громадного переворота. Сколько в ней остается пробелов, сколько фактов еще неразъясненных. Дело в том, что революция, перевернувшая всю жизнь Франции и начавшая все перестраивать в несколько лет, представляет собой целый мир, полный жизни и действия. Если изучая первых историков этой эпохи, в особенности Мишле, мы поражаемся видя невероятную работу, успешно выполненную несколькими людьми, чтобы разобраться в тысячах отдельных фактов и параллельных движений, мы узнаем также громадность работы, которую предстоит еще выполнить будущим историкам. Исследования, обнародованные за последние 30 лет исторической школой, которой представителями служит профессор Олар, историческое общество французской революции, бесспорно дали нам в высшей степени ценные материалы, бросающие массу света на акты революции и на ее политическую историю, и на борьбу партий, оспаривающих друг у друга власть. Тем не менее, изучение экономического характера революции и в особенности столкновений, происходивших на почве экономической, едва только начато. И, как заметил Олар, Целой жизни человека не хватит на такое изучение на основании сохранившихся архивных документов. А между тем нужно признать, что без такого изучения политическая история революции остается неполною и даже очень часто совершенно непонятною. Целый ряд новых вопросов, обширных и сложных, возникает едва только история касается этой страны революционного переворота. С целью выяснить себе некоторые из этих вопросов я начал еще с 1886 года, вернее с 1878 года, несколько частных исследований, первых шагов революции, крестьянских восстаний в 1789 году, борьбы за и против уничтожения феодальных прав, истинных причин движения 31 мая и так далее. К сожалению, я вынужден был ограничиться для этих работ одними коллекциями, весьма, впрочем, богатыми печатных изданий в Британском музее, не имея возможности заняться во Франции работой в архивах. Но так как читателю трудно было бы ориентироваться в частных исследованиях такого рода, не имея общего изложения всего развития революции, я вынужден был дать более или менее последовательный рассказ событий. Я не стал, однако, повторять так часто уже рассказанную драматическую сторону главных эпизодов того времени, но я постарался употребить в дело результаты новейших исследований, чтобы осветить внутреннюю связь и причины различных событий, из которых сложился переворот, заканчивающий собой XVIII век. Метод, состоящий в изучении революции путем исследования в отдельности различных частей, выполненного ею, имеет, конечно, свои недостатки. Он неизбежно ведет к повторениям. Я предпочел, однако, подвергнуться этому последнему упреку, надеясь лучше запечатлеть таким образом в уме читателя различные течения, мысли и деяния, столкнувшиеся во время французской революции. Течения настолько обусловлены самой сущностью человеческой природы, что они неизбежно встретятся и в исторических событиях будущего. Писатели, знакомые с историей революции, знают, как трудно избежать фактических ошибок в частностях тех страстных столкновений, развитие которых приходится излагать. Я буду поэтому чрезвычайно признателен тем, кто укажет мне ошибки, вкравшиеся в мою работу. И я уже выражаю мою глубочайшую признательность моим друзьям, Джеймсу Гильому и профессору Эрнесту Ниссу, которые были так добры, что прочли мою рукопись и корректуры и помогли мне своими обширными познаниями и своим критическим умом. Лондон, 15 марта 1909 года.